Эпилог. Со дня его смерти прошло почти треть века, но ничего не изменилось. Довлатова по-прежнему любят все, от водопроводчика до академика, от левых до правых, от незатейливых поклонников до изощрённых книжников. Стучных лет перестройки, вместе с которой Сергей возвращался в литературу метрополии, осталось не так уж много имён. Кумиры гласности, ради книг которых мечтали свести леса и рощи,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 правду банального и силу штучного, к которому он относил простых людей, зная, впрочем, что ничего простого в них не было. Отметая школы и направления, Довлатов ценил в литературе не замысел и сюжет, а черту портрета и тон диалога. Не путь к финалу, а момент истины, не красоту, а точность, не вширь, не вглубь, а не ненароком, касательной, скрытно, как подножка и непоправимо, как пощечина. Такие книги он любил, такие книги он писал, и этого ему никогда не забудут, в том числе и в Нью-Йорке. 7 сентября 2014 года, в последнюю из пригодных для пляжа «Субботу», русский Нью-Йорк собрался на 108-й стрит. Скучная, как весь Квинс, эта улица ничем не отличалась от других, кроме того, что ее описал Довлатов. При жизни он был неофициальной достопримечательностью района, после смерти — официальной, с тех пор как отцы города согласились назвать его именем этот переулок. «На доме Бродского», — жаловался Давлатовский сосед, — «нет даже мемориальной доски, а тут целая улица, и меня угораздило на ней жить». Мне это кажется справедливым. Сергей был нашим писателем. Бродский — для мира, Солженицын — для истории, Давлатов для домашнего пользования о чем свидетельствовали миллионы проданных книг и толпа поклонников — новых, молодых, старых. Здороваясь с персонажами довлатовских книг, я осторожно огибал сотрудников московских каналов. «Он умер», — доносился траурный голос ведущего, «от тоски по родине. Но меня все же выловили и поставили к камере. Феномен довлатова, — начал я, — показывает, что русская словесность не так нуждается в государстве, как оно в ней. В вечернем репортаже от всего монолога оставили реплику «Сергей любил поесть». Нью-Йорк, 1998-2018 годы.